Тем временем нянюшка Як, чей домик стоял по другую сторону леса от домика матушки Ветровозк, чуть не уронила бутыль лучшего домашнего сидра на своего кота Гриба. Она держала бутыли с сидром в ручье, протекавшем неподалеку, выбрав место потянистие. Котяра вознамерился было возмущенно заорать, но глянув на лицо хозяйки быстро передумал и постарался прикинуться паенькой потому что лицо нянюшки Яг, обычно улыбчивое и дружелюбное, сделалось чернее тучи. И кот услышал, как она пробормотала. «Лучше бы это была я!» Королева Маград Ланкерская, бывшая ведьма, и ее муж король Веренс прибывали с визитом в Орлее. Тем утром королева обнаружила, что сколько бы она ни говорила себе, Будто оставила магию в прошлом. Сама магия и не думала ее оставлять. Маграт дрогнулась, почувствовав, как по миру прокатилась невидимая волна. Будто цунами. Волна, означавшая, что теперь все будет не так, как прежде. В парке, в магазине полезных мелочей и увеселительных товаров Баффо, все подушки-пердушки вдруг по собственной воле протрубили скорбную ноту. А в Щеботане Агнесса Нит, певица и ведьма, проснулась с ощущением, многим людям хорошо знакомым, что она натворила глупостей на вчерашнем банкете в честь премьеры. Сноска. Правда, у Агнессы перед другими людьми в этом отношении есть преимущество. Она всегда может сказать, что это не она вчера отплясывала танец маленьких пикстов на столе, а ее второе я по имени Пердита. Пердита девушка куда более раскованная и, увы, куда менее упитанная. Конец сноски. Ей казалось, что попойка продолжается у нее под черепом, а потом она услышала плач Пердиты у себя в голове. А в незримом университете, расположенном в великом городе Анкморпак, волшебник Думмингтупс Покончив наконец с затяжным завтраком, спустился в подвал факультета высокоэнергетической магии и застыл в изумлении. Гекс работал. И не просто работал, а что-то с бешеной скоростью вычислял. А ведь Думинг даже не ввел в него никакого вопроса и не потянул главный большой рычаг. Муравьи в трубках носились с такой скоростью, что в глазах ребило. Неужели... «Неужели муравейник посыпался?» Думинг торопливо отстучал на клавиатуре вопрос. «Гекс, что ты знаешь такого, чего не знаю я? Пожалуйста, ответь мне!» В муравейниках завязались короткие потасовки, и Гекс выплюнул ответ. «Практически все. Тогда Думинг сформулировал вопрос иначе аккуратно расставив все необходимые оговорки «если» и «прежде чем». Фраза получилась длинной и запутанной. Составить ее было поистине героическим делом для волшебника, который сегодня питался всего один раз. Но Думинг справился, и хотя никто другой ничего не понял бы из его вопроса, Гекс, немного поякав муравьями, выдал ответ. «Мы столкнулись» с проблемой смерти матушки ветровозг. И Думин кинулся искать арканцлера университета, наверное Чудакулли, потому что знал, арканцлер должен услышать эту новость как можно скорее. Патриций анкмор Паркалорд Витенарий сидел у себя в кабинете, и с интересом наблюдал, как кроссворд в правде решается сам собой, словно невидимая рука вписывает буквы в клеточки. В монастыре исторических монахов Ойдонг, стоящем у самых вершин Овцепикских гор, настоятель лизнул свой загадочный карандаш и сделал пометку. «Кошечка ты» мурлыкала, как заведенная. А в передвижном настоящем Искарина, женщина, которая когда-то была волшебником, стиснула руку своего сына и ощутила горе. Но в мерцающем мире по ту сторону диска, в мире, где сны могут обернуться явью, в мире, чьи обитатели любят проскальзывать в другие миры, чтобы причинять боль, разрушать, грабить и отравлять, в этом мире эльф по имени Душистый Горошек почувствовал прокатившуюся по реальности дрожь, как паук улавливает трепыхание жертвы, попавшейся в его сети. Душистый Горошек радостно потер руки. «Преграда исчезла!» сказал он себе. «Теперь они уязвимы!» А на миловых холмах кельда клана Накмакфиглов смотрела в мерцающее пламя своего костра и думала. Ведьма из ведьм покинула наш мир. Доброго тебе путю, сикарга. Нам будет тебя ой как не хватать. Джинни вздохнула и позвала мужа, большого человека клана. Роб! «Мне страшно за нашу мал-малу великучу коргу. Ты будешь нужен ей в скорости. Ступай к ней, роб. Возьми малу ватагу и ступай». Сама Джини направилась в свои покои, чтобы взять котел. Она понимала, границы мира уже никогда не будут так крепки, как прежде. Ей необходимо было знать, что может явиться в него. А далеко-далеко, вместе за пределами разума и воображения, некто в черном искосой расседлал белую лошадь, и, надо сказать, ему было при этом немного грустно.